Глава девятая. Линус достал шезлонги, которые обычно прятал за вентиляционной трубой, и поставил их у южного края крыши с видом на Норт-Уль и небоскреб центра Веннергрен. Температура была чуть выше нуля, и они завернулись в пропитавшиеся запахом благовоний пледы, которые Кассандра принесла из квартиры. Из тайника под распределительным щитом Линус вытащил бутылку водки Magic Crystal. Дядя Матти, дальнобойщик, покупал русскую водку в Эстонии по 30 крон за бутылку и продавал мати по 80, после чего тот вместе с Линусом и Хенриком перепродавал ее преимущественно подросткам по 150. Среди постоянных покупателей была и пара алкашей. Им обычно делали скидку, поскольку покупали они много. Под распределительным счетом Линус хранил личный запас бутылок. Из-за болезни у него был риск развития алкоголизма, поскольку алкоголь приглушал навязчивые мысли. Поэтому Линус развивал самодисциплину. Иногда он позволял себе основательно напиться, чтобы расслабиться и перезагрузиться, но не более того. И не чаще раза в неделю. В остальное время заглушать мысли приходилось с помощью бега. Линус опустился на шезлонг, завернулся в плед, сделал большой глоток маслянистой обжигающей жидкости, и протянул бутылку к Кассандре, но она в ответ помотала головой. Мне вставать через пять часов. Кассандра обычно вставала в три утра, ехала в промзону Хагалунд, спускалась там в подвал, освещенный люминесцентными лампами, и готовила бутерброды, которые затем продавались в киосках Пресбюрон. За столом, заставленным контейнерами с помидорами, огурцами, моцареллой, ломтиками ветчины и другими ингредиентами, Она надевала наушники с шумоподавлением, слушала группу Black Whale Brights и старалась не думать. Закончив в девять утра, она в идеале не должна была заметить, что уже отработала очередной день. Несколько раз это ей удавалось настолько, что на полпути домой она просыпалась и не понимала, где находится, что там делает и кто она такая. «Goodbye, Agony!» Кассандра закурила кэмэл, откинулась на шезлонг и посмотрела на звездное небо со спокойным выражением грустной злобы на лице, будто постоянно обвиняла что-то неопределимое. — У меня тут намечается кое-что, — сказал Линус. — Окей, — ответил Кассандр, не поворачивая головой. — Полагаю, что-то незаконное. На тысячу процентов. — Не стоит. Сначала послушай. Линус рассказал ей все. Кассандра уже знала про перекладину для выбивания ковров и парня с татуировкой, поэтому предысторию можно было опустить. Он рассказал о кокаине, его количествах и качестве, о том, что сказал Алекс и о проблемах, которые перед ним возникли. Когда закончил, Кассандра долго молчала. Затем вытянула руку. «Дай глотнуть». Выпив, вытерла губы, закурила следующую сигарету и сказала. «Я могу помочь». «В смысле?» — Ну, с продажами тебе придется разбираться самому, но я могу взвешивать и фасовать. — Что ты об этом знаешь? — Блин, телевизор-то я смотрю. Кассандра глубоко затянулась с сигаретой, ее накрашенные черной помадой губы задвигались, когда она стала мысленно прикидывать. — Типа 200 таких маленьких пакетиков на молнии, аптекарские весы — опасная бритва. Фасовать по полграмма и по грамму, может и по два, как ты думаешь? — Ты же знаешь, что денег нет. — Сейчас нет, знаю, но потом же будут. — В таком случае придется хранить товар у тебя дома, — сказал Линус. Кассандра пожал плечами. — Ну и что? Соцслужба за мной не гоняется, в отличие от некоторых. А потом, когда все заработает, сколько ты хочешь? Кассандра ответила сразу, как будто уже обдумала этот вопрос. 20%, 10 — Двадцать процент. Десять за расфасовку и десять за хранение. — Ну, больше всех рискую, все равно я. Поэтому я и беру всего двадцать кассандра сделала еще один большой глоток из бутылки линус наклонил голову и посмотрел на нее ее бледные щуки немного порозовели. тебе же завтра на работу может и нет пойдем ко мне папа по потрахаемся -по нет я что задолбался вообще да что да линус протянул руку да пойдем взяв его за руку кассандра улыбнулась фигура у нее была так себе и из этого так себе Линусу больше всего нравились руки Маленькие, изящные и теплые. Линуса не раздражал даже темный синий лак для ногтей. Теперь, держа ее руку в своей, виде блеск в ее глазах румянец на щеках, Линус почти возбудился. Эмоции добавляло и предчувствие головокружительного будущего. Но он не мог заставить себя спуститься в запущенную квартиру, кувыркаться на прокуренных простынях. Сейчас, когда он слегка захмелев, сидел рядом с Кассандрой под бескрайним звездным небом, все казалось таким естественным и многообещающим. Однако не все так просто. Есть работу, которую надо выполнить, и козел, которого надо избегать. Чиво? Даже имя похоже на рваную рану. Остается только главная проблема, сказал Линус. Как, блин, продать сто грамм и не закончить свою жизнь на дне озера Брунсвикин? «Это он контролирует рынок, да? Бык?» Линус невольно обернулся, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. «Одно дело — беззаботно, словно лесные пташки, щебетать о важных наркоделах. Но называть козла быком — нечто иное. Это смертный приговор». «Твою мать!» — сказал Линус. «Его зовут Козел. Чего?» «Как скажешь. Дело вот в чем. Классическая экономика или тип того. Тебе надо или найти новый рынок, или расширить су су-су-су... сука!» Существующий. Указала свои клиенты. Тебе надо найти новых.